Да и про случайность его нахождения здесь ты забыла спросить. Он сбил меня своим напором», — спокойно произнесла целительница. «Да и, кажется, догадался, что это я велела тебе отправить отряд магов в р о с в о р д А мне кажется, что кто-то делится с ним эксклюзивной информацией», — упрекнула ее Резола с подозрением в голосе. «Он явно знает про наш клуб реваншистов. Кто-то проговорился». «Не думаю», — покачала головой м и с а